«Спасибо!» — сказал он тонким голосом. Повернулся и пошел спиной, чувствуя, как патруль смотрит на его задницу. Пронесло. Краем глаза Иван увидел, что уже Орлов расплатился. Пошел прочь. И только потом Иван взглянул на вещь, которую приобрел ценой стольких переживаний. М да. В руке у него была помада в пластиковом корпусе.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 Ивану стало вдруг не по себе. — Ванечка, я тебя очень люблю, но оставь ты Сашку в покое. Пожалуйста. Он и так в прошлый раз чуть не погиб. — Из-за тебя, — добавила она с истинно женской беспощадностью. Иван помолчал и кивнул. — Хорошо, Настя. Я понял. Он вернулся в комнату, с трудом протиснулся на свое место за столом.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 Таких страшных женщин начальник СБ видал в гробу. «Привет, красавчик!» — сказала женщина томным голосом. Знакомый при накрашенных глаз. «Твою каденцию, это же...» Орлов рванулся назад в комнату. В верхнем ящике стола у него лежал пистолет, хорошая итальянская беретта. В следующее мгновение женщина догнала его и скрутила. Удар. Начальник СБ полетел на пол, ударился боком. а Выдохнул сквозь зубы. Перевернулся на живот и пополз. Его схватили за ногу. Орлов попытался схватиться за ножки стула, но только опрокинул его. Бам! Закричать! Он открыл рот. В следующее мгновение туда впихнули комок грязной тряпки.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 Потом Иван стирал салфетками с лица краску, матерясь и глимасничая. «Теперь я покойник», — подумал Орлов спокойно. «Я покойник». Закончив переодеваться, Иван подошел к телефону, снял трубку. Помедлил. «Сейчас все начнется, и дороги назад уже не будет». «Г.П.» Набрал номер. Ноль и три. «Когда-то, — говорил проф, — это был номер скорой помощи. Но медики нам точно понадобятся». Он приложил трубку к уху. Гудки. Вызов. Подождал. Наконец, на том конце провода сняли трубку. Далекий голос произнес. «У аппарата». Иван посмотрел на Убера, на Водяника, на Мишу, потом сказал. «Мы в прошлый раз не договорили, генерал».